Глава вторая Дин запер дверь и не торопился поворачиваться ко мне лицом, а когда повернулся, напустил на себя придурковатый вид. «Ты влюбился? В твоем-то возрасте?» — осведомился я. Ему было известно, что я не ищу клиентов. Ему полагалось давать им от ворот поворот. А эта очаровательная ледышка со своими небылицами, длинными ногами, чепуховой проблемой и мешком золота на сумму, в десять раз превышающую нормальный гонорар, могла оказаться вообще самой нежелательной клиенткой. «Это же чума ходячая!» «Извините, мистер Гарретт». И он выдал мне неубедительнейшую отговорку, которая доказывала только, что мужчине возраст никогда не помеха. «Отправляйся к мистеру Пиготте. Передай ему приглашение на ужин. Если заортачится, скажи, что приготовишь его любимое блюда». Шнырь Пиготта никогда в жизни не отказывался от бесплатного угощения. Я наградил Дина самым свирепым своим взглядом, но это взволновало его не больше, чем дождь черепаху. «В наши дни невозможно найти хорошую прислугу». Я удалился за свой стол поразмыслить. Жизнь была прекрасна. Недавно я выкрутился из нескольких заварушек, причем не только остался в живых, но и ухитрился урвать жирный кусок. Я никому ничего не должен. Работа мне не нужна. Я всегда считал образцом благоразумия убеждения, что трудиться следует только в том случае, если ты голоден. Возьмите диких зверей. Разве они охотятся, когда не голодны? Так почему вы мне не побездельничать? Начинать сани готовить поближе к зиме? Моя беда в том, что разошелся слушок, будто Гарретт способен справиться с любой проблемой. В последнее время каждый болван с болячкой, серьезный или выдуманный, стучится ко мне в дверь. А если он выглядит как Джилл Крайт и знает, как запалить огонь, ему не составит особого труда прорваться через мою первую линию обороны. Моя вторая линия обороны еще слабее первой. Это я сам. Мне приходилось бедствовать, и сильно бедствовать, и результатом такого образа жизни было постижение истины. Деньги имеют свойство иссекать. Неважно, как благоденствовал я вчера, на завтра деньги все равно растают. Что вы делаете, если нет охоты работать, и в то же время не улыбается жизнь впроголодь? Это в том случае, если судьба не подарила вам богатеньких родителей. Некоторые идут в священники. Что до меня, то я пытаюсь перейти на суп договоры Когда клиенты прорываются через Дина и задевают меня своими горестными историями, я немедленно привлекаю к делу кого-нибудь еще. Тогда и волки сыты, и овцы целы. Это избавляет меня от физических упражнений, а моим друзьям перепадают кое-какие деньжата. Для слежки и наблюдения я приглашаю Шныря Пиготу. В этом деле с ним мало кто сравнится. На роль телохранителя годится плоскомордый тарп. Размером он с половину мамонта, а упрямством превзойдет и его. Если запахнет жареным, я могу кликнуть Морли Дотса. Морли у нас с костолом и душегуб. История, которая угостила меня эта Крайт, дурно попахивала. Да что там попахивало, от нее просто несло «Какого черта эта красотка вешает мне лапшу на уши, уверяя, будто была в детстве моей соседкой?» «Почему бросила рассказывать байки при первых же признаках недоверия с моей стороны?» «И зачем манипулировала температурой, то обдавая жаром, то превращаясь в снегурочку?» Существовал один ответ, но он мне совершенно не нравился. «Она психопатка?» «Все, попав в переделки». из которых, по их мнению, могу вытащить их только я, непредсказуемы. А если у них к тому же мозги на бикрень Но когда вы поиграете в эти игры с мое, то начнете потихоньку разбираться в людях. Джилл Крайт не была похожа на психопатку. Меня посетила мысль, что она и в самом деле актриса, придумавшая себе столь оригинальное домашнее задание, во что это то ни стало, возбудить мое любопытство. Иногда случается и такое. Что может быть хуже не глупой и претендующей на оригинальность особы? Я могу выбирать. Лечь на спину и забыть о Джилл Крайт, пока не передам ее шнырю, или пересечь коридор и проконсультироваться со своим подопечным, которого держу при себе из чистого сострадания. Эта женщина завела меня. Я не находил себе места. Стало быть, к покойнику. В конце концов, он у нас самопровозглашенный гений. Его называли покойником. Мертвым он, конечно, был, но не человеком. Он Локхер. Кто-то проткнул его ножом около 400 лет назад. Он весит почти 500 фунтов. И четырехвековой пост не помог ему сбросить ни унции. Плоть Локхера умирает так же просто, как ваша или моя. Но его душа может болтаться где-нибудь тысячелетиями, надеясь на исцеление, и с каждой минутой у нее будет портиться характер. Плоть Локхера, конечно, разлагается, и быстрее гранита, но намного У моего мертвого Локхера есть хобби, он любит поспать. И предается своему увлечению с такой страстью, что месяцами не делает ничего другого. Считается, что он отрабатывает свое содержание, используя собственный талант в моих интересах. Иногда он так и поступает. Но его философия... предполагает еще более глубокое отвращение к оплачиваемому труду, чем моя. Он готов из кожи вон вылезти, лишь бы увильнуть от самой ничтожной работы. Временами я не понимаю, почему мне суетиться. Когда я валился к покойнику, он спал большей частью к моей досаде, но немного и к удивлению. Он пребывал в спячке уже третью неделю, занимая при этом самую большую комнату в доме. «Эй!» «Старые кости! Проснись!» «Твоему скромному ученику требуется помощь могучего интеллекта!» «Лучший способ чего-нибудь добиться от моего Локхера — воззвать к его тщеславию!» «Но сегодня я потерпел неудачу!» «Ладно!» — сказал я горе вонючего мяса. «Я люблю тебя, несмотря ни на что!» Комната заросла грязью. Дин ненавидел убирать у покойника, а я чересчур мягкотел, чтобы не дать ему улизнуть. Если бы я не следил, насекомые и мыши давно прорвались бы к нам в дом. Им нравится подзакусить покойником. Когда он бодрствует, ему удается с ними справиться. Но беда в том, что бодрствует он раз в год по обещанию. Покойник и без того достаточно безобразен. Вряд ли он станет более привлекательным, если его подгрызут. Я кружил по комнате, подметая пол и вытирая пыль. При этом я топал, приплясывал и исполнял попури из похабных песенок, которые разучил на флоте. Эта упрямая груда сала так и не проснулась. Если он не желает вступать в игру, тогда и меня увольте. Я решил плюнуть на это дело и с полной кружкой пива отправился на крыльцо созерцать бесконечную и всегда захватывающую панораму танферской жизни. На макунада-стрит Жизнь била ключом. Люди, гномы и эльфы спешили по своим неведомым делам. Мимо прошла парочка троллей. Ребятишки были настолько поглощены друг другом, что не видели ничего, кроме любезных сердцу наростов и бородалок. Великаны и карлики торопились на условленные встречи. Больше других суетились известные труженики-гномы. Фея-курьер, еще более прекрасная, чем моя недавняя посетительница, с упорством бывалого морского волка, сражалась со встречным ветром. Шайка юных Брауни, залезшая на чужую территорию, с показной беспечностью чесала мимо кладбища. В глубине души они, вероятно, молились, чтобы не нарваться на путешественников. Какой-то гигант глазел по сторонам, разинув рот, как неотесанная деревенщина. У парня оказалось фантастическое боковое зрение. Он едва не оторвал голову незадачливому мальцу, пытавшемуся очистить ротозею карманы. Я видел полукровок самых различных видов. Танфер, космополитический город, всегда непредсказуемый и опасный. Это город для любителей пораскинуть мозгами над техникой, при помощи которой родителям удалось их зачать. А если у вас научный склад ума, и вы предпочитаете черпать данные из непосредственных наблюдений, Посетите веселый уголок. Там вам покажут все, что угодно. Не забудьте только захватить с собой деньги. Моя улица — это всегда карнавал, как и сам тамфер Но из-под его многоликой маски ухмыляется темнота. Меня с тамфером связывает иступленная любовь-ненависть следствие нашей необыкновенной строптивости. Мы оба слишком упрямы, чтобы меняться.